глава двенадцатая. Дилан вытащил из кармана телефон и удивлённо уставился на мерцающие на экране слова. «Новое голосовое сообщение». Он показал надпись остальным. «Странно», — заметил Дэш. «Телефон даже не зазвонил». «Но послушай», — сказал Дилан, — «они же ищут нас. Просто были какие-то помехи или что-то вроде того». Он включил проигрывание, нажал «пуск», и поднял телефон повыше, чтобы всем было слышно. Сначала раздалось какое-то потрескивание. Затем заговорил приглушённый голос. Низкий и сиплый, он походил на шёпот смертельно больного человека. «Рад видеть вас», — Дилану показалось, что он расслышал какой-то шум на заднем плане. «Игра начинается» продолжал голос. «Библиотека». Затем послышались щелчки, какое-то рычание, и наступила тишина. Дилан нажал кнопку ответного вызова, чтобы сказать делу что они скоро будут, но связи по-прежнему не было. «Это не похоже на голос тётушки», шепнула Азуми, наклонившись к Поппи. Поппи залилась краской. «Может, у неё голос низкий». Остальные какое-то время молчали. Дилан передёрнул плечами. «Ты не проверяла свой телефон? Вдруг тебе тоже пришло сообщение?» «У меня нет телефона», — сказала Поппи. Лицо её стало совсем пунцовым. «В смысле, я потеряла его по дороге сюда». «Ну-ну», — сказал Дилан. Дэш посмотрел на него. В комнате воцарилась тишина. Куклы на полу? пристально следили за ребятами. «Ну, давайте тогда искать эту самую библиотеку», предложил Дилан. «Судя по всему, дел там». «У кого-нибудь есть карта этого места?» усмехнулся Маркус. «Ага», кивнул Дилан. «Я как раз подобрал одну по дороге у доски объявлений». Дэш ткнул брата в плечо с намеком, чтобы тот не зарывался. Вечно Дэш пасет его. Разозлившись, Дилан резко отстранился от брата. «Если разделимся, я уверен, мы быстро найдем библиотеку». «Быстро?» — переспросила Азуми. «Насколько быстро? Этот особняк все равно, что дворец». Дилан улыбнулся ей, но раздражение нарастало. «Да, я понимаю. Мы просто встретимся здесь опять минут через 20 «Дилан, я не уверен», — заговорил Дэш. «Как твоя голова?» «Сколько раз надо повторить, я в порядке, чтобы до тебя дошло», — рявкнул Дилан. «Я просто подумал, что мы с тобой можем пойти на улицу и там поискать кого-нибудь». «Хватит! Я серьёзно, расслабься!» Дэл сказал, что встретит нас в библиотеке. Дэш вздохнул. «Извини, я просто...» Азуми встала между братьями. «Что-то я ничего не слышала о том, чтобы кто-то кого-то где-то собирался встречать». Дилан нахмурился. «Мы с Поппи проверим наверху, где мы раньше видели того мальчика. Он наверняка пошёл на съёмочную площадку». «Э, да?» — удивилась Поппи. «И кто знает, может, чем выше мы заберёмся, тем лучше будет принимать телефон. Возможно, я даже смогу перезвонить Деллу». «Мы с Азуми можем пойти вместе», — предложил Маркус. «Всё равно мы оба ищем кого-нибудь из школьной администрации. Мы пройдём весь первый этаж». Азуми согласно кивнула. Видимо, ей понравилась идея оказаться подальше от Дилана. «А я?» — спросил Дэш. Дилан ухмыльнулся. «А ты оставайся у лестницы в холле на случай, если кто-нибудь придёт. Тогда тебе нечего будет бояться, что придётся слоняться по большому страшному дому». «Но...» — Дилан поднял руку. Кто-то всё равно должен остаться и сторожить наши вещи. И это вполне можешь быть ты. Дэш скрипнул зубами. «Ладно», — рыкнул он. «Но если почувствуешь себя плохо или голова закружится, или ещё что-нибудь, сразу же возвращайся ко мне, хорошо?» «Как скажешь, маленький братик». Дилан уже направлялся к выходу из комнаты.